Рейневан пожал плечами, направил лошадь по дороге. Он делал вид, будто отворачивается, но при этом не мог удержаться, чтобы уголком глаза не наблюдать за шагающим рядом с лошадью мужчиной. Шарль был не очень высок, даже немного уступал ростом Рейневану, но это не бросалось в глаза, поскольку недавний демирит был плечист, крепко сбит и наверняка силён. О чем свидетельствовали жилистые и играющие мускулами предплечья, выглядывающие из коротковатых рукавов Шарлей не соглашался покинуть монастырь в Рясе, а одежда, которой его снабдили взамен, была немного странноватой Довольно грубые, чтобы не сказать топорные, черты лица Демерита не мешали ему быть живым, непрерывно изменяющимся играющим широкой гаммы разнообразных выражений. Горбатый и мужественно крупный нос нёс следы давнего удара. Нижняя часть подбородка скрывалась в старом, но всё ещё видном шраме. Глаза Шарли, зелёные, как бутылочное стекло, были очень странными. Глядя в них, так и хотелось проверить, на месте ли кошелёк и кольцо на пальце. Беспокоенная мыслью, стремилась к оставшейся дома жене и дочерям, а вера в девичью добродетель обнажала всю полноту своей наивности. Неожиданно утрачивалась какая-либо надежда на возврат данных в долг денег. Переставали удивлять 5 тузов в колоде для пикета. Подлинная печать на документе начинала казаться чертовски неподлинной, а у коня, доставшегося за большие деньги, начинались странные хрипы в лёгких. Именно такое чудилось, если смотреть в бутылочно-зелёные глаза Шарлея, и на его лицо, в котором решительно больше было от Гермеса, чем от Топалона. Они миновали широкую полосу пригородных огородов, потом часовинку Госпитаума, приют, убежище, но и больница Святого Николая. Рейнван знал, что Госпитаум содержит и уаниты. Знал также, что в шэгами ордена размещается командоре. Он тут же вспомнил князя Кантнера и приказ направиться в малую Олесницу и начал беспокоиться. Приказ мог быть связан с юанитами. А значит, дорога, по которой он ехал, не была тропой преследуемого волка. Сомнительно, чтобы каноник Отто Бейс одобрил такой выбор. И здесь Шарлей впервые проявил свою проницательность. либо столь же редкое умение читать чужие мысли. «Нет причин беспокоиться», — сказал он легко и весело. «В шагами свыше двух тысяч жителей мы затеряемся среди них, как снежинка в пурге. Кроме того, ты под моей защитой. Как ни говори, я обязался». «Все время», — ответил Рейнован после долгого молчания, — понадобившуюся ему, чтобы остыть. Всё время я пытаюсь понять, какое значение для тебя имеет такое обязательство. Шарльье широко улыбнулся, показав белые зубы, шагающим навстречу сборщицам льна, пригожим девицам в сильно потрёпанных отёжках и два прикрывающих обилия потных и запылённых прелестей. Девиц было несколько, а Шарлей улыбился всем по очереди, так что Рейнован потерял надежду услышать ответ. Вопрос застал его в расплох Демирит, отрывая взгляд от подрагивающей под мокрой от пота длинной рубашкой круглы попочки последней из прилесниц, носит философский характер. А на таковые я не привык отвечать в трезвом состоянии. Но обещаю, ты получишь ответ. Ещё до захода солнца. Не знаю, дождусь ли, не сгорю ли раньше от любопытства. Шарль не ответил, зато ускорил шаг так, что Рейн Ивану пришлось заставить лошадь пойти лёгкой рысью. В результате они вскоре оказались у Свидницких ворот. А дальше за группой отдыхающих в тени у мазюканных паломников и покрытых язвами нищих уже был сшэгом с его узкими, грязными, вонючими и полными народу улицами. Куда бы и к какой бы цели их ни вела дорога, шарлей её знал, так как шёл уверенно и без всяких колебаний. Они прошли по улочке, в которой тарахтело столько ткацких станков, что она несомненно называлась Ткацкой либо Суконнической. Скоро вышли на небольшую площадь, над которой вздымалась церковная колокольня. Через площадь это можно было видеть и обонять, недавно прогоняли скот. "Только глянь", останавливаясь, проговорил Шарли. "Церковь, корчма, Бордель, а между ними кучка дерьма. Вот пора было человеческой жизни. Вроде бы, Рейн-Иван даже не улыбнулся, ты на трезвую голову не философствуешь. После долгого периода воздержания Шарлей безошибочно направился в заулок к прилавку, уставленному кувшинами и горшками. Я упиваюсь самим только ароматом хорошего пива. — Эй, добрый человек, подай-ка белого с шегомского из подвала. — Изволь заплатить, парень, поскольку, как утверждает священное писание, аргентум эт аурум нон эст михи. Серебра и золота у меня нет. Рейнован фыркнул, но бросил на прилавок несколько геллеров. — Ты скажешь, наконец, какие дела привели тебя сюда? — Скажу. — Скажу. Но лишь после того, как осушу по меньшей мере 3 из этих вот дел. А потом, на Супербровье Рейнван, только что упомянутый бордель? Не исключено, Шарль Ле поднял кружку. Не исключено, парень. А дальше? Трехдневное возлияние по случаю обретения свободы передвижения? Шарль Леня ответил, потому что пил. Однако, прежде чем прикончил кружку, подмигнул поверх неё, а это могло означать всё. И всё-таки это была ошибка, серьёзно проговорил Рейнван, не отрывая взгляда от прыгающего кэдка домирита. Возможно, ошибка каноника, а может моя, что я послушался и связался с тобой. Шарлей пил, не обращая на него никакого внимания. — К счастью, — продолжал Рейн Иван, — это можно легко исправить и положить конец. Шарлей оторвал кружку от губ, вздохнул, слезнул пену. — Ты хочешь что-то мне сказать? — догадался он. — Ну так и говори. — Мы, — холодно сказал Рейн Иван, — просто не подходим друг к другу. Демерит показал глазами, чтобы ему налили вторую кружку пива, и несколько мгновений казалось, что его внимание занимала исключительно она. Малось мы развлекаемся, факт, согласился он отхлебнув. Я к примеру не привык хиндожить чужих жон. Если поискать, как следует наверняка, тысячу ещё некоторые различия это нормально. Ибо хоть мы и созданы по образу и подобию, но при этом Творец позаботился об индивидуальных особенностях. За что ему и хвала. Рейнхон махнул рукой, злясь ещё больше. Я вот подумываю, выпалил он. А не распрощаться ли мне с тобой во имя создавшего нас Творца? Здесь и сейчас. Разойтись в разные стороны, каждый в свою. Я ведь и вправду не знаю, на что ты можешь мне пригодиться. Боюсь ни на что. Шарлей глянул на него под надкружкой. Пригодится, говоришь. В чём и как? Легко проверить. Крикни на помощь, Шарлей, и помощь будет тебе оказана. Рейневан пожал плечами и развернулся, намереваясь уйти. При этом кого-то задел, а тут ударил его лошадь так сильно, что она взвизгнула и дёрнулась, свалив обидчика в навоз. Как ходишь, жлоб? Куда прёшь со своей скотиной? Это город, а не твоя зачухонная деревня. Человек, которого он нечаянно задел, был одним из трёх молодых мужчин, одетых богато, модно и элегантно. Все трое были невероятно похожи: одинаковые фантазийные фески на волосах, завитых на железках, подбитые ватой кафтаны, простёганные так густо, что их рукава смахивали на огромных гусеницах. Но мужчинах были вошедшие в моду облегающие парижские брюки, называемые ми-парти, состоящие из двух равных частей, здесь двухцветные штанины, которые сшивают из ткани контрастных цветов. Все трое держали в руках изящные тросточки с шариками. Иисусе Христе и все святые, бросил модник, накручивая тросточкой мельницу. Что за хамство, пышно цветёт в этой селезии. Что за непристойная дикость. Кто-нибудь, когда-нибудь научит их культуре? Придётся, сказал второй с таким же гальским акцентом, взять на себя этот неблагодарный труд и провести их в Европу. "Верно", подхватил третий модник в сине-красных ми-парти. "Для начала, в порядке введения, обработаем по-европейски шкуру этому простафили. А ну, господа, за палки и не ленитесь. Эй! Эй, крикнул хозяин пивного ларька. Без дибоши, господа купцы, не то стражу кликну. Заткнись, селезкий хам, а то достанется и тебе. Рейнгован собрался было убежать, да не успел. Трость ударила его по плечу, вторая с сухим треском попала по спине, третья соданула по ягодицам. Он решил, что ждать дальнейших ударов нет смысла, и крикнул «На помощь! Шарлей, на помощь!» Шарлей, который посматривал на происходящее с умеренным интересом, отставил кружку и не спеша подошел. «Хватит шалить, господа!» Модники оглянулись и, как по команде, расхохотались. «Хватит шалить, господа!» Действительно, Рейн Иван должен был это признать Домерит в своем куцем и пестром одеянии Выглядел не наилучшим образом Господи Иисусе, фыркнул первый модник, видать, набожный Ну и потешные же субъекты попадаются на здешнем краю света Какой-то местный шут, определил второй Сразу видно по чудаческой одежде Не одежда красит человека, холодно ответил Шарльей. Уйдите отсюда любезные, да поскорее. Что? Господа, повторил Шарльей. Соблаговолите мирно удалиться, то есть уйти куда-нибудь подальше, не обязательно в Париж, достаточно на другой край города. Что? Господа! Медленно, терпеливо и настойчиво, словно детям, повторил Шарлей «Соизвольте отсюда уйти и заняться чем-нибудь для себя более привычным, садамией, например, в противном случае вы, господа, будете побиты, к тому же основательно И прежде, чем кто-либо из вас успеет проговорить «Credo in Deum Patrem Omnipotentem» Верую в Бога отца всемогущего. Первый модник замахнулся тростью, шарлей ловко увернулся, ухватился за трость и вывернул её. Модник перекувыркнулся и шлёпнулся в грязь. Оставшись в руке у Демерита тростью, он хватанул по голове второго купца, отправив того на прилавок пивовара, и тут же ударом быстрым, как мысль, дал по лапе третьему. Тем временем первый вскочил и кинулся на шарльея, взревев раненным зубром. Демерит без видимого усилия сдержал нападение ударом, от которого модник перегнулся пополам. Шарлей тут же локтем крепко дал ему по почкам, падающему врезал по уху, казалось просто так, по ходя. Но двухцветный модник свернулся червяком и больше уже не вставал. Двое оставшихся переглянулись и как по команде выхватили кинжалы. Шарлей погрозил им пальцем. Не советую. Ножи могут покалечить. парижане предостережению не вняли. Рейн Ивану казалось, что он наблюдает за происходящим очень внимательно. Однако чего-то, видимо, не заметил, потому что не понял, как случилось то, что случилось. По сравнению с наскакивающими на него и размахивающими кинжалами, как крыльями ветряных мельниц модниками, шарлей казался почти неподвижным. А его движения малозаметными, однако настолько быстрыми, что их не успевал уловить глаз. Один из парижан упал на колени, наклонив голову чуть не до земли, захрипел и один за другим выплёвывал в грязь зубы. Второй сидел и кричал, раззявив рот на всю ширину, он кричал и плакал. Тонко, вибрирующе, безостановочно совсем как ребенок, которому долго не давали грудь. Собственный кинжал он все еще держал в руке, а нож дружка торчал у него в бедре, вбитый по самую золоченую гарду. Шарлей глянул на небо, развел руки жестом, долженствовавшим означать «разве я не говорил?», потом скинул свою смешную, очень тесную куртку Подошёл к тому купцу, который плевался зубами, ловко схватил его за локти, поднял, вцепился в рукава и несколькими точными пинками выбил модника из кафтана, а затем нарядился в него сам. "Не платье красит человека", сказал он с удовольствием потягиваясь. "А человеческое достоинство" Однако лишь хорошо одетый человек чувствует себя поистину достойно. Потом он наклонился и сорвал у модника с пояса расшитый кошелёк. Богатый город с щегом, сказал он, богатый. Деньги сами, видите, валяются на дороге. На вашем месте, проговорил дрожащим голосом хозяин пивного ларька, на вашем месте я обежал бы, господин. Это богатые купцы. Гости благородного господина Гунселина фон Лассана. Они хорошо получили за скандалы, которые постоянно учиняют, но лучше бегите, потому что господин фон Лассан хозяйничает в этом городе докончил Шарлей, забирая кошелёк у третьего модника. Благодарю за пиво, добрый человек. Пошли, Рейнван. Они пошли. А модник с ножом в бедре долго провожал их отчаянным, непрекращающимся плачем младенца. Уа-уа! Уа-уа! Уа-уа! Уа-уа! Уа-уа!